Павел 1210. Нет, это не так. Жена Максима стоит и с нервной улыбкой, смотрит на него. Я ничего не делала. Нет. Максим растерян. Он переводит взгляд с Насти на Павла. К кому приходится говорить? Максим, помнишь, ты упомянул про цифры на одометре, что твоя дочь хотела увидеть, когда будут все двойки. Я тогда заметил, что ты в растерянности, поскольку машина прошла больше, чем должно было быть. Я подумал, что ты и вправду мог ошибиться. Ведь не стал бы про эти цифры говорить, понимая, что тебя могут заподозрить и подумать, что ты уезжал с Трубаза той ночью. А вот когда Таня сказала, что всё сообщила твоей жене, картинка сложилась. Вы ведь медики по образованию, но не доучились. Вам легко было справиться со шприцем. Назначили Лене встречу с телефоном мужа, а потом поехали ночью на машине Максима, чтобы подозрение упало на него. Детям снотворное подмешали. Хватит нести чушь, закричал Максим. Настя, скажи, что это не так. Её взгляд. Павел не скоро забудет его. Какая же ненависть. Это бред, говорит Настя. Да, она мне всё рассказала, но я ей не поверила тогда. Я не хотела разрушать свою семью, и уж тем более ничего не сделала бы это Елене. Доказательств действительно нет пока. Но вы много оне учли, Павел вновь обратился к Насте. Если вы попадёте под подозрение, то проверят ваш телефон, почту, браузер. Там наверняка найдутся ненужные поисковые запросы. На каких-нибудь дорожных камерах вполне возможно будет видно ваше лицо. Кто-то мог запомнить, как вы покупали лекарство в аптеке. Сегодня будут результаты судмедэкспертизы, и нам точно назовут вещество, которое ей влили. Несложно будет узнать, кто его покупал на прошлой неделе. Всего несколько дней отсчитыть с понедельника, когда вы всё узнали, и до вашего отъезда в пятницу. Вы не могли всё учесть. Да и мотив у вас он куда серьёзнее, чем у вашего мужа. Настя, скажи, что это не так. кричал Максим. Он был в шоке. Скажи им, ты не могла этого сделать. А как же наши дети? Да, я видел цифры на одометре, но я подумал, что ошибся. Мне вообще не до этих цифр было. Ты же не могла такого сделать, не могла. Я этого и не делала. Голос Насти стал холодным, металлическим. Это сделал ты. Приревновал любовницу, убил её. Тебе не привыкать. Ты уже убил нашего ребёнка. Я этого не делал. Я хотел ей отомстить, но по-другому, чтобы она вылетела с работы. Я отказался от неё. Я хотел остаться с тобой. Ты разрушил нашу семью. Ты всё уничтожил, со таким же спокойным голосом произнесла Настя. И тебе за это платить, не мне. Павел. Но это же не я, Максим подбежал к нему. Я этого не делал. Павел стоял и смотрел на них. Если в момент, когда ему пришла в голову мысль о виновности жены Максима, сомнений у него было много, то сейчас они отпали. Её взгляд был полон ненависти. Она ни с кем не семью пыталась сохранить их, не сказав мужу, что знает про его измену. Она решила отомстить, отплатить за всю свою боль. Но при всём этом Павел не мог совладать со своими эмоциями. Сейчас в нём вызывал отвращение Максим, а не Настя. Павел в первый раз видел её, но сейчас, глядя на эту уставшую женщину в домашней одежде, вспомнил свою мать, как бы она отреагировала на измену отца. А вот глядя на Максима, он вспоминал свою жену и её любовника. такое же выражение лица испуг и злоба одновременно. Павел понимал, что Настя совершила преступление, хотя она и не признаётся в этом, но для него Максим был виновен не меньше. Просто за его поступки в современном мире не судят. Следователь сейчас приедет. Он думает, что виновны ты, сказал Павел Максиму. Он хотел ещё что-то сказать, но не решался. Но потом перед глазами опять увидел мать, умирающую от рака, которая всю жизнь свою отдала семье, и всё-таки произнёс: Я могу промолчать и ничего не говорить о своих подозрениях. Никаких прямых доказательств нет. Максим, если у них будет твоё признание, они не будут дальше копать. Глаза Максима расширились. Он понял, к чему клонит Павел. На его лице отразилась борьба. Раздался стук в дверь и голоса: "Откройте, полиция". Настя взяла на руки ребёнка. Она была очень испугана. Кажется, только сейчас она начала понимать, что ей грозит. Максим переводил взгляд с двери на неё и на Павла. Из коридора послышались удары. Максим вышел в прихожую и открыл замок. На пороге стоял следователь и с ним ещё один человек в форме. Максим Андреевич, вам нужно проехать с нами, поговорить об убийстве Елены Архиповой. Максим ещё раз оглянулся и на секунду встретившись с глазами с Настей, произнёс: "Я не убивал её. Это сделала моя жена". Павел. 31 января, 10:00. Павел сидел за компьютером в небольшом open space в центральном офисе Эрнов в Москве. Он только что вернулся от своего начальника, которому докладывал о своей поездке во Владимир. Он до сих пор не мог прийти в себя от этой истории. После того, как Максим обвинил свою жену, Павел сказал следователю о своих подозрениях, но Данила это мало интересовало. Признание Марины и показания соржеж с турбазы сделали Максима главным подозреваемым, и ничего копать дальше он не собирался. Как оказалось, амбиции Данила были гораздо сильнее, чем любовь к правде и справедливости. Всё, что он хотел, Это поскорее передать дело в суд и отчитаться о быстром раскрытии. Жену Максима вызвали лишь для дачи показаний. Она сказала, что просыпалась под утро, в районе 5 часов, и мужа в постели не было. Её даже подписку о невыезде не заставили писать. Она в тот же день собрала детей и уехала к матери в Вологду, оставив следователю адрес и пообещав в случае необходимости сразу вернуться. Сказала, что не хочет оставаться с убийцей в одном доме, а во Владимире ей делать нечего. Как потом рассказывал Данил, которому Павел звонил вчера вечером, Максима продержали в полиции весь день, но признания он так и не подписал. Отпустили под подписку о невыезде. Доказательств для предъявления обвинения было недостаточно, все улики только косвенные. Пока он оставался в статусе подозреваемого. Любой адвокат мог сказать, что скриншот с переписки Марина могла подделать, а сторож видел только машину и фигуру вдали, но не лицо Максима. В телефоне Лены никаких сообщений не нашли, она всё удаляла. Зато вчера, когда Максима уже отпустили, Данил выяснил, что с кредитной карты Максима в прошлый вторник был оплачен заказ в интернет-аптеке, оформленный на его же номер телефона. В списке препаратов был пропофол. Максим утверждал, что этой картой пользовалась его жена, но Данилу цепился за эту улику. "С одня на день я смогу предъявить обвинения против Максима", говорил он. "Доказательства будут". Смотри внимательнее. Не факт, что доказательства будут против Максима. Не верю, что его жена могла всё просчитать, отвечал Павел. Но следователь не был с ним согласен. Конечно, для полиции Максим выглядел намного более удобным обвиняемым. В виновность скромной домохозяйки, матери двоих детей, поверить было гораздо сложнее, чем в историю с убийством любовницы из ревности. Да и связь с подчинённой, девочкой на 15 лет моложе, была ему явно не на пользу. Данил добавил, что Таня, её тоже вызывали для дачи показаний, сохранила переписку, где Максим угрожал, что добьётся её увольнения, если она что-то будет говорить про его связь с Леной. Да и в интернете уже обсуждали, что погибшую убил любовник замдиректора магазина. И вообще, что у него там чуть ли не горем был из молодых девочек, которым он повышение обещал. Город был небольшой, у многих знакомые работали, у кого в полиции, у кого в Эрне. Начальник Павла был взбешён всей этой историей, проклинал Максима, нанёсшего такой удар по репутации магазина, Сашу, продавшего сведения, и Михаила, который всё это у себя в магазине допустил. Павел хорошо понимал чувства своего руководителя. Действительно, сталкиваться с таким приходилось впервые, и решения не было. Начальник сказал Павлу, что высшее руководство решило замять эту историю и дать всем отключившимся, кроме Саши, ещё один шанс. Заменить половину руководителей в магазине сейчас было просто некем. Единственное, о чём Павел промолчал в своём докладе, так это о том, что предложил Максиму взять вину на себя. Максим тоже об этом никому не говорил. А как Максим должен был поступить, думал потом Павел? Ведь это не мелодрама с канала Россия, где раскаявшийся подлец вдруг проявляет благородство. Тут реальные сроки, тюрьма или колония. Единственный его шанс спастись свалить всё на жену. Вспомнилось лицо Насти, с ненавистью смотрящей на мужа. Порыв жалости к ней прошёл. Нет, как бы он ей ни сочувствовал, она оставалась убийцей. Ведь это не было убийство в состоянии аффекта. Она всё продумала, рассчитала и хладнокровно воплотила свой план в жизнь. Она могла просто уйти, начать новую жизнь. Как бы она ни страдала, решать жизни человека она не имела права. Алена имела право так поступать с ней, или Максим? Как же всё сложно. В этой истории не было правых. Были желания, амбиции, обиды и месть. каждый выбрал свой путь к цели, но дорожки оказались скользкими. Кто-то покатился и потерял работу, кто-то свободу, а кто-то жизнь. Не ему их судить. Всем отвечать за свои поступки. И пусть уже полиция решает, кто виновен, а кто нет. Он просто хотел уже забыть всю эту историю. Ночь после задержания Максима Павел провёл в واتсап, поговорил с ним ещё раз по душам, поговорил, но пока так и не простил. Возможно, у него ещё получится. Что ему остаётся? Провалить с ним отношения из-за того, что уже не исправить. Ведь отец уже не молод. Нет, надо попробовать, заставить себя. Он единственный человек, что остался от его семьи. Он и Дашка. Вчера позвонила бывшая жена, когда он уже ехал домой в Москву, спросила, заберёт ли он дочку на выходные, а то у неё какие-то планы. Он не удержался и уточнил, не появился ли у неё кто-то. Она немного смутилась, но ответила, что да. Они как-то спокойно в этот раз поговорили. Ведь и вправду Общались же они раньше, даже казалось, что были счастливы. Она сказала: "Жизнь продолжается. Я знаю, что ты меня не простишь". Он сказал, что простил, но жить вместе с ней не смог бы. Супружество это двое: он и она. И когда кто-то из двоих впускает туда третьего, это всё рушит. Да, формально семья останется, но в ней не будет доверия, не будет места тому таинственному, что соединяет двух прежде посторонних людей в единое целое. Как когда-то собираешь пазл, и не хватает нужного кусочка. Но вместо того, чтобы найти его в своей коробке, ты берёшь кусочек из чужой. И вроде бы он похож на твой по цвету, но не того размера. А ты всё пытаешься его впихнуть. У тебя получается. И вроде картинка сложилась. Но этот кусочек давит и начинает выталкивать другие из твоей картинки. Пока наконец не развалит всё, что возможно собиралось годами. И собирать заново уже не хочется. Векусочки, да разлетевшись, растеряются ещё больше. А ты всегда будешь помнить, почему пазл развалился. Пример Насти с Максимом был перед глазами. Вот оно, прощение за прошлую обиду, которого на самом деле не было. Вот ненависть, копившаяся годами, вот клятвы в верности, обернувшиеся новым предательством. И вот к чему всё это привело. Нет, склеить ничего нельзя. Нельзя забыть и начать всё заново. Марина 1000 Марина сидела у себя в кабинете и ждала прихода Саши. Он позвонил и предупредил, что через несколько минут подойдёт к ней. Всё в ночь изменилось. Вчера приезжал региональный директор из Москвы. Разговор был очень жёстким и с ней, и с Михаилом. Общий посыл был такой: они остаются на своих местах только потому, что заменить их сейчас некем. Магазины так без одного из руководителей, конкуренция обязательно воспользуется ситуацией, но они все работают до первой ошибки. разговаривал он и с Сашей, ещё в понедельник написавшим заявление об уходе. Саша просил отпустить его в тот же день, не мог находиться здесь, понимая, что руководству известно, что он продал информацию конкурентам. Договорились, что он поработает ещё пару дней, чтобы хоть как-то передать дела Марине. Это была идея Михаила. Отдел Лены отдали Свете, со дня на день должны были объявить о её долгожданном повышении. Маринан предложил попробовать руководить другой командой, которую так бережно лелеял Саша. Если всё получится, то с возвращением руководителя отдела персонала из декрета, она так и останется в отделе гостиной. Марина согласилась, хотя и понимала, что будет непросто. Вчера её вызывали в полицию. Она показала сохранившиеся скриншоты с сообщениями из WhatsApp и рассказала всё, что знала. Следователь очень расстроился, что ничего из переписки не сохранилось в самой программе. Как он сказал, подделать скриншоты было бы очень просто. Переименовываешь кого-нибудь из знакомых в Максима и просишь его написать всё, что нужно. Вот тебе якобы переписка. Остаётся только надеяться, что суд Марине поверит. Вызвали в полицию и Таню. Вечером, когда она вернулась, они сидели вместе дома. Таня рыдала. Следователь сказал ей, что по одной из версий убийцей может быть Настя. Её спрашивали о том, как та вела себя, узнав об измене мужа. Спрашивали и про Максима. про то, что творилось между ним и Таней. Я виновата, я, Таня задыхалась от слёз. Если бы я к ней не пошла, ничего бы не было. Мать пыталась её переубедить. Неужели ты не понимаешь, говорила она. Это всё Максим. Он пытается выградить себя любой ценой, даже оболгав жену, которая причинил столько зла. А мы не причинили, взглянув на мать, спросила Таня. Марина обняла её и сказала: "На всё воля Божья. Не мы с тобой убили Лену. Мы просто сказали правду". А правда, это не грех. Ненависть грех. Мы сделали это не ради правды, а ради мести. Как бы я ни оправдывала себя, я это прекрасно понимаю. И от этого мне безумно плохо. Таня, ну неужели ты не видишь? Ведь не просто так мне попал в руки Ленин телефон. Господь дал мне возможность прекратить то, что они творили. И ею нельзя было не воспользоваться. Таня взглянула на неё заплаканными глазами и спросила: Мама, почему ты так уверена, что это у возможность тебе дал Бог, а не дьявол? Марина и сейчас вспоминала эти таиные слова. Она не нашла, что ей ответить. Она просто не хотела об этом думать. Ни она, ни Таня не виноваты. Она будет повторять это всегда. Она всегда будет защищать свою дочь. Максим и Лена поплатились за свои грехи, а ей и Тане нужно жить дальше. Дверь кабинета открылась, зашёл Саша. Он подсел к ней и тихо Чтобы не слышали подчинённые Марины, сидящие неподалёку, сказал: "Ты не видела, Максим пришёл, разговаривает сейчас с директором. А вместе с Сашей они вышли в коридор". Действительно, через стеклянную дверь было видно, что у директора с замом идёт сложный разговор. "Думаешь, увольняется?" спросила Сашу Марина. Теперь они всё знали друг о друге, и скрывать было нечего. Саша даже не обиделся, что она подкинула ему доступ к диску. Вчера они поговорили и решили, что повода злиться друг на друга у них нет. Наверное, как он сможет оставаться здесь работать после всего этого? Я не могу. Даже если предложили бы, я не остался. "И зря", ответила ему Марина. "Зачем тебе это Мебеликс? Стоило бы попробовать уговорить начальство оставить тебя здесь. У них же намного хуже работать. Зато я там начну всё с чистого листа. Я вчера уже общался с их директором, они меня ждут". "Как ты не понимаешь", добавил он. Я опустился до такого, чего и представить себе не мог. Если бы меня позавчера отпустили, Я бы сразу ушёл, лишь бы отмыться от этого дерьма и всё начать сначала. Во что я превратился? А мне ведь много и не надо было. Просто спокойно работать, возвращаться домой к семье. А с ними, Саша глубоко вздохнул. У меня даже дома покоя не было, представляешь? Я жену начал в измене подозревать, насмотревшись на всё это. Увидел случайно, что она в интернете про тесты ДНК что-то смотрела. В телефоне её начал рыться, когда её рядом не было. Хотя мы всегда во всём друг другу доверяли. А почему она про эти тесты смотрела? Ты выяснил? Хотел скандал ей уже устроить, усмехнулся Саша. А она тут сама мне говорит, что на выходных настоящий отец тёмушки из Москвы объявился. В воскресенье она с ним встречалась. 11 лет его не было, а тут вдруг вспомнил, что у него во Владимире сын растёт. Он её бросил, когда она забеременела. Оба студенты были, побоялся ответственности. А теперь вот повзрослел, жениться успел, развестись, детей своих нет. Решил на нашего Тимошку права предъявить, даже в суд готов был обратиться. "Ничего себе", покачала головой Марина. "И что же вы решили?" "Мы долго вчера это обсуждали. Наташа решила простить его и дать ему шанс с сыном. Это её решение, я не стал спорить. Возможно, она и права. Тимошка же знает, что я ему не родной отец. Пусть попробуют. Всё же надо уметь прощать. Лишь бы прощать по-настоящему", добавила Марина, а не копить злобу в душе, которая потом во что-то страшное выльется. В этот момент дверь кабинета Михаила открылась, и Максим вышел. Он очень осунулся за эти 2 дня, даже выглядеть стал старше. Он мельком взглянул на Сашу с Мариной и не поздоровавшись, пошёл к себе в кабинет. Марина кивнула Саше, тот ушёл в отдел персонала, а она сама направилась к директору. Михаил даже не дождался её вопроса и сказал: "Максим остаётся, возвращается к работе. Он пока под подпиской на выезде". "Но как? После всего?" Михаил посмотрел на неё и сказал: Но ты же осталась. Не суди других. У него дети, кредиты. Кто его возьмёт, когда он под следствием? Я уверен, что он этого не делал. Конечно, повышение ему уже не дождаться, вчера мне так и сказали. Но здесь он нужен. Пусть работает. А если я хоть от кого-то услышу комментарии по этой истории, то этому человеку предстоит долгий и неприятный разговор лично со мной. Все эта история в прошлом. Нам нужно работать. Я поняла, тихо кивнула Марина и вышла. Она хотела вернуться к Саше, но не удержалась и прошла мимо кабинета Максима. Тот уже сел за свой стол и включил компьютер. Начинался новый рабочий день. Эпилог. И зачем он пришёл на эту вечеринку? Было скучно и неуютно. Слишком много незнакомых людей. Пару недель назад он планировал, что отмечать Новый год будет со своей девушкой и парой её друзей, но они расстались. Давно к этому шло, но как-то надо было всё-таки Нового года дождаться. Теперь он не знал, куда себе деть. И согласился вместе с соседом по общаге отправиться на квартиру к одному его сокурснику. У того родители на каникулы улетели в Египет. Хата была свободна. Но он почти никого не знал здесь и терялся на фоне разношёрстной толпы. Сейчас он стоял с банкой пива возле окна, смотря на танцующих под папсовые мелодии студентов. Вдруг взгляд его остановился на такой же одинокой фигуре. Молодая девушка стояла возле столика с бокалом вина и смотрела на дёргающиеся в ритме фигуры. Он улыбнулся и подошёл к ней. Тоже чувствуешь себя не в своей тарелке, спросил он. Она посмотрела на него, чуть-чуть рассеянно и улыбнулась в ответ. Её улыбка была какой-то мягкой и необыкновенно доброй. "Немного", ответила она. "Я здесь почти никого не знаю, подруга привела". "О, и меня тоже". "Подруга?", рассмеялась она. "Да нет, друг. Ну, зато теперь вы знаете меня". "Не знаю. Вы же не сказали, как вас зовут". "Ах да, забыл", он представился. "А вас?", спросил он. "А угадайте". Чуть-ка кетель вас сказала она. Ну не знаю, может быть, Татьяна. Почему? удивлённо спросила она. Ну вы похожи на Татьяну. Помните, как там у Пушкина? Итак, она звалась Татьяна. Не красотой сестры своей, не свежестью её румяной не привлекла поначей, процитировала девушка. Сомнительный комплимент. Ну вот, хотел блеснуть, а в итоге обидел. Немного смутился он. Простите. Да ничего. Не все помнят Пушкина. А вы любите стихи? и стихи, и прозу. Я вообще люблю читать. Они ещё долго стояли и разговаривали, не обращая внимания на происходящее вокруг. Просто было очень легко и приятно. Её лицо светилось искренностью и добротой. Вдруг она обернулась на крик, едва слышный из-за громкой музыки. Из кухни вышел парень с окровавленной рукой. Судя по всему, он разбил бокалы и поранился. "Извините", произнесла она и бросилась в сторону пострадавшего. "Если она сейчас окажет ему первую помощь, я на ней женюсь", мелькнуло у него в голове. Откуда это? Ах да, опять русская классика. Балконский, что-то похожее. Думал про Наташу Ростову в их первую встречу. И она действительно подошла к раненому парню и направилась с ним на кухню. Они вернулись вместе, его рука была аккуратно перевязана. За мою спасительницу Анастасию, крикнул парень. Как хорошо, когда в компании есть медики. Его поддержали бурными аплодисментами. Тише, тише. Тут уже президент начал говорить, раздалось вокруг. А то Новый год пропустим. Настя, Так вот, как вас зовут? Не Татьяна, сказал он, подойдя поближе с двумя бокалами шампанского. Да, Настя, простое русское имя. Греческое вроде? Ну да. А Максим Римское. Угу, кивнул он. Всё-то вы знаете. Может, на ты? Давай, почему бы и нет. Тогда выпьем на брудершафт. Он протянул ей бокал с шампанским, раздался бой курантов. Он загадал желание встретить в этом году свою любовь. Они выпили по глотку дешёвого игристого. Он смотрел в её глаза, красивые зелёные глаза. Почему-то всплыло в памяти у Беды глаза зелёные, но он тут же отогнал эту мысль. Как только она убрала бокал от губ, он быстро обнял её и поцеловал. "На бродершафт", сказал он, пока она не успела прийти в себя. Она растерялась и не знала, что ответить. Он прочитал это по её лицу, но ему казалось, она тоже понимает, что у него на душе. Тоже чувствует, что в этот момент рождается что-то новое в их жизни. И это чувство прекрасно. А может и вправду это то, про что писали поэты. Шампанское играло в голове, и так хотелось верить в то, что загаданное им желание уже исполнилось. Ведь в Новый год происходят чудеса. И вот он встретил ту единственную. Впереди их ждёт долгая счастливая жизнь, и по этой дороге они пойдут вместе. Кто-то ударил сзади по плечу и полез обниматься. С Новым годом! раздавалось со всех сторон. С Новым годом! с улыбкой глядя в глаза своей собеседнице, сказал Максим. с новым 2004 ответила Настя